Глава 9. Когда Франк после обеда того же дня шел через большую входную дверь полицейского участка, он был в хорошем настроении духа. Но ему надо было торопиться в свое бюро. Он ждал посещения Эдуарда Вермана из Буффало. Прияв в свое бюро, он сначала прошелся несколько раз по комнате свидетель еще не франк подошел к окнам на которых были задернуты занавески для защиты от ярких лучей солнца он их открыл не повредит, если солнышко сюда заглянет яркие лучи сейчас же заиграли по темному полу и взобрались на противоположную стену у дверей раздался громкий стук войдите незнакомое лицом широкоплечий господин во цвете лет с умными карими глазами. «Вы мистер Эдуард Верман?» «Да, это мое имя». Франк пригласил вошедшего сесть. «Вы ведь уже знаете, по какому поводу я вас просил зайти сюда?» «Конечно, по поводу Джона Беккера, присутствовавшего в экспрессе во время убийства. «С кем вы были подозваны к телу убитый с этим самым Джоном Беккером, каким-то Артуром Смайлсом и Анне Грегом. Франк убедился, что эти показания совершенно точны. Судя поэтому Эдуард Верман должен был запомнить точно и другие обстоятельства. — А теперь расскажите все, что вы знаете. Верман начал свой рассказ. Я, быть может, давно уже позабыл бы даже, что на свете существует лицо по имени Джон Беккер, если бы я не был свидетелем одного происшествия. Когда я вошел в вагон Бельведер, какой-то господин очутился возле меня. Я случайно взглянул на него, но в тот же момент незнакомец увидел труп убитый. Он побледнел, откинулся на минутку, и руки его невольно сжались в кулаки. Моей первой мыслью было, этот человек признал труп. В то же мгновение незнакомец отодвинулся как можно дальше, как будто он хотел избегнуть ужасного зрелища. В это время начался допрос, и пассажиры стали подходить к убитой по четыре человека. Незнакомец отходил все дальше и дальше назад. Затем произошел случай с тем другим, которого обвинили в том, что его последнего видели, вместе с покойницей. Это происшествие произвело такое сильное впечатление, что наследовавших за ним уже обращали гораздо меньше внимания. Среди этих последних были и Бейкер, я сам, и еще двое других. Я не спускал глаз с Бейкера. Он должен был употребить огромные усилия, чтобы устоять на ногах. Когда он объявил, что не знают убитый, я почуял ложь в его словах. В густой толпе на вокзале он скрылся от меня. Верман окончил свой рассказ. Из него Франк сейчас же узнал, что лицо, скрывавшееся под именем Джона Беккера, имело огромное значение для дальнейшего хода дела. Франк не мог обвинять Вермана за то, что он не высказал своих наблюдений тогда же при допросе. Доказательств не было, только предположения не основанные ни на чем или основанные лишь на простых догадках. Из рассказа Вермана он понял также причину, почему не мог вспомнить никаких подробностей относительно Джона Беккера. Он спросил, какой вид имел этот Джон Беккер. На этот вопрос Верман дал точное описание. И чем больше черт Джона Беккера описывал его собеседник, тем внимательнее становился сыщик. Он рисовал себе это лицо. Но это было не чужое лицо. Это было Джон Беккер. Так вот в чем дело. А могли бы вы сразу узнать этого Джона Беккера, если бы встретились с ним? Сейчас же. Хорошо. «Вы теперь же поедете со мной к одному господину. Я буду разговаривать с ним, но вы только рассмотрите его хорошенько. Позднее вы мне ответите на мои вопросы». Вермант кивнул в знак согласия. Они покинули полицейский участок и поехали. Во время поездки сыщик не произнес ни слова. Он твердо верил, что его предположения верны. Экипаж остановился. Сыщик торопливо пошел вперед. Вермонт едва поспевал за ним. Франк надавил кнопку, и резкий звон раздался по коридору. Приблизились шаркающие шаги. Дверь отворилась. На пороге показалась знакомая фигура. Вильям Монгтон. Этот последний сейчас же узнал сыщика и повел его в свой кабинет. Вермонт следовал за ними. Предлагая сыщику стул, Монктон бросил вопросительный взгляд на спутника Франка. Сыщик пробормотал какое-то непонятное имя. Два безупречных поклона. — Чем могу вам служить? — Я хочу только задать вам несколько вопросов по делу Бартли. — Пожалуйста. — Я прочел заметки в газетах но никак не мог поверить им, так как вы наиболее опытны в подобных делах. Ведь в этом, наверное, нет ни малейшей правды. Отчасти есть. Но хотя инспектор Андрию официально ведет следствие, я все же тоже причастен к этому делу. «Очень рад слышать это. Правда ли, что уже узнали одного из виновных? Да. И кто же это лицо?» Глаза сыщика пристально смотрели на Вильяма Монктона в то время, как он отвечал. «Все подозрения направлены на личность так называемого Джона Беккера». В глазах Монктона что-то дрогнуло, и он побледнел на какие-нибудь полсекунды. Этой минутной слабости все же было довольно, чтобы укрепить зародившееся во Франке подозрения «Джон Беккер», — ответил Монктон, — «кто это может быть?» «Я этого еще не знаю. Это вымышленное имя. Настоящее скоро откроется». На это Вильям Монктон объявил, «Мое единственное желание — это чтобы убийца Юлии Бартлей был открыт как можно скорее. Я назначу за это большое денежное вознаграждение». Вы должны об этом заявить прокурору штата. Я это сделаю как можно скорее. Если будет назначена значительная сумма за открытие убийцы, быть может, он будет открыт скорее? Возможно. Но еще один вопрос. Дело о наследстве окончательно уже решено? Да, были приняты во внимание права только одного наследника. Этим наследником были вы? Вильям кивнул утвердительно. «Я один. Больше не стану беспокоить вас. Монктон проводил обоих до площадки лестницы. Только внизу сыщик спросил в полголоса. Ну что же, вы рассмотрели его? Да. Вы его узнали? Это Джон бейкер В таком случае... Но вы не могли ошибиться? Нет. А если бы вы были обязаны подтвердить это под присягой? Я и тогда мог бы только сказать, что эти оба одно и то же лицо. Вы еще останетесь в Монреале? Да, дней десять. Их пути разошлись. Сыщик шел по улицам, как во сне. Вильям Монктон был одним из пассажиров Северного Экспресса, и стоял против трупа Юлии бартли Но он отрицал свое знакомство с нею и назвался вымышленным именем. Почему? Этот же Вильям Монктон сделался единственным наследником Перси Барклия. У него было множество долговых обязательств. Убийство Юлии и смерть старика спасли его почему Монгтон отрекся от всего. Казалось почти, что нити, концы которых уже попали в руки Франка для распутывания, еще больше перепутались, и что ему никогда не удастся распутать этих петель.